Хотя бы на время, хотя бы частично. Или кто-то предполагает, что в данном возрасте такие понятия, как товарищество, ответственность, долг, еще не имеют права на физическое существование и потому не могут пониматься буквально и тем более утверждаться в конкретных поступках? Разве не мы учим его этому быть мужественным, сильным, принципиальным? Разве помогая ему осмыслить свою первую встречу с комсомолом, понять, что эта встреча должна сделать его жизнь другой, мы не ожидаем от него высоких порывов, страстности, непримиримости к злу, готовности к самопожертвованию во имя большой цели. Но разве, наконец, обещая ему трудную, но радостную жизнь в коллективе единомышленников, мы не должны сделать все для того, чтобы он эту жизнь ощутил, и нашел в ней не только новое, но и необходимое. Когда взрослые не поддерживают подростков, понимая их правоту, может возникнуть то, что Макаренко называл «сопротивление воспитанию. И это уже совсем новая проблема, решение, которой сопряжено с огромными трудностями, требует от родителей высокого напряжения духовных, нравственных сил. С возрастом подросток все более попадает под влияние своих сверстников. Нередко законы товарищества на какое-то время могут оказаться даже сильнее долго перед родителями. Многие ученые-психологи, изучающие эти проблемы, отмечают, что чаще всего так бывает, когда ребенок является единственным. Подросток не только самоутверждается, но ищет взаимопонимание. По мере накопления опыта Он снова начинает тяготеть к семье, наступает как бы качественный иной период отношений. Но многие родители, к сожалению, не проявляют необходимой чуткости. Вместо того, чтобы понять причины тех или иных странных поступков, они начинают регламентировать жизнь в результате расхождения во взглядах, конфликты, недоразумения. И тем не менее вырастают прекрасные дети, скажут нам. Но они могли бы быть еще лучше, ответим мы. И главное, их детство и юность не были бы омрачены бесконечными ссорами с близкими им людьми. Как знать, какой отпечаток на характере подростков. Убеждения, представления о мире и людях оставили эти ссоры. Взрослым необходимо быть более мудрыми и выдержанными. И времени Этого не хватает прежде всего родителям. Вновь могут возразить нам. Его больше, чем кажется, не согласимся мы. Вся их жизнь, которая проходит на глазах детей, ведь родители воспитывают своими поступками, своим отношением к жизни, событиям, людям. Но длинной школьной дистанции октябряцкий значок, кайнерский галстук, комсомольский билет, своеобразные вехи, отмечающие путь взросления, гражданского становления. Естественно, разным содержанием наполнены эти жизненные этапы. Все меньше становится игры, все больше настоящего дела, строже требования, выше ответственность. Это и есть духовная жизнь, формирующая внутренний мир. Наступает такой момент, когда в своих нравственных исканиях просто подходит к пониманию необходимости связать свою личную судьбу с судьбой организации. Комсомол с его богатыми традициями представляется ему именно такой жизненной средой, где он может обрести не только новых друзей, но и новую возможность для деятельности в процессе которой можно реализовать свои жизненные планы, обогатить свою жизнь действительным смыслом проявить и утвердить себя. Мотивы вступления в комсомол у школьника ярко выражены. Они носят личностный характер. Он публично заявляет о своем желании взять на себя большую ответственность. Вот почему сам факт вступления в союз молодежи есть свидетельство определенной политической зрелости подростка. С 14 лет с него уже спрашивают, не делая скидок на возраст. Он член Всесоюзного союза коммунистической молодежи, в котором действует единый устав. По этому уставу живет и школьник, и молодой педагог. У них равные права, они товарищи по организации.